Глава 15 Тавр, застывший гримасой отвращения, смотрел на огромную, стелёнка, жабу, грузно прыгающую по болотной жиже. Костя вызвал одного из духов, чтобы разогнать машкару. Снова надрезал предплечье вытянул руку. Жаба прыгала впереди, гоняла гнус и время от времени поворачивалась, выбрасывала язык, чтобы лизнуть Костину руку. «Больно?» — сочувственно спросил Тавр. «Иначе нас тут сожрут без защиты». «Слушай, Костя, с тобой очень выгодно дружить». Тавр споткнулся, а кочку чертыхнулся. «Ты не просто охранитель, следопыт. Ты еще и колдун. Я не колдун». «Вавилия говорит, это зачатки способности ведуна, но они у меня мало развиты». «Прям так уж и мало, скажешь тоже». «Ты хочешь быть моим другом?» — спросил Костя. Повернулся к нему, внимательно посмотрел в шалелые глаза И тут же отвернулся, пошел за жабой. Что, нельзя? Я, между прочим, теперь носитель, и твоей частички тоже. Мы, можно сказать, братья. У меня здесь нет друзей. Отлично, я буду первый. Может быть. Пожрать бы. Скоро дойдем до следующего схрона. Скажи мне, Денис. Не оборачиваясь, спросил Костя, протягивая руку для очередного слизывания. Как ты попал сюда? На чем проигрался? ни на чем я тут по своей воле да ладно врешь нет зачем с работы уволили жена ушла детей нет я тогда сидел на мосту с горстями таблеток в кармане и веревкой в руках безнадега штука страшная вот сижу я собираюсь наглотаться всякой дряни и тут появляется мелодес разговорились он предложил работу я согласился Терять-то все равно нечего. Не поверил сначала, думал, шизанутик какой-то из местной дурки сбежал. Оказалось, местной. Отслужил свои двадцать сопровождений, остался надзирателем. Я тут уже семь лет. Вот как?» Костя посмотрел на него через плечо. «И как ты стал гомиком?» «Чего это сразу гомиком?» Каст услышал обиду в голосе попутчика. «Я не гомик. Ты спал с мужиками. Так и с бабами спал». У тебя даже жена была. Ну, Тавор вздохнул. Я сначала сопротивлялся, но тут все так живут. А потом набухался в усмерть, и это произошло. Принял нормально, как и все остальные. Я не принял. Ну, ты ж герой. В голосе Тавра сквозил неприкрытый сарказм. Раньше казалось, что это нормально. Получать удовольствие различными способами. Нормально вроде так и должно быть. Раньше? А сейчас? А сейчас ненормально. Но мне не стыдно. Стрёмно немножко, но не стыдно. Теперь все будет по-другому. С новым правителем мир изменится. Может и так. Кость, а какой он, этот новый правитель? Ну, Костя вовремя схватил Тавара за руку, дернул к себе. Я ж сказал, следом иди. Он огромный чёрный дракон. А в человечьем обличии хиленький черноглазый паренёк. Хотя, я тебе скажу, бухает он не меньше нашего. Мы неделю праздновали победу. Вот я оторвался. Ты ж не пьешь. Напьешь тут с вами, как же. А это, на Ната. Что с ней? Костя помолчал немного, потом ответил. Мне подарили особняк за свет городом. Ната пошла со мной, но вдруг пропала. Не мог я ее придумать. Ну, с сомнением произнес Тавр Денис. Это смотря как бухать. «Белочки бывают разные. Она жива. И с ней что-то случилось. Я верну ее. Но сначала найду правителя. Пусть эта рептилия ответит, почему мы остались без защиты. Обещал же личного охранителя из Ковина. Вот брехло. А еще кровь мою пил, гнида». «Погоди». Тавр остановился, схватил его за руку. «Она же твой веритель. Ты должен почувствовать ее. После нее у тебя новых верителей не было». «Да не умею я чувствовать верителей!» – зло крикнул Костя. Отдернул руку, пошагал быстрее, но вскоре сбавил темп. Жаба скорость прибавлять не собиралась. «Ты слепой?» – хохотнул Тавар. «Вот дает! Да, Милайдес сильно в тебя втюрился, раз выпускал на сопровождение. Вот, человек твоего доверия добивался, всякими, можно сказать, путями. Трогать тебя не разрешал». Но все равно крышу у пацанов сносила. Да. Любовь она такая. Но на ради меня собой пожертвовал, тихо сказал Кости. Я верю, что любил. По-настоящему. Ву, бля. Тавер инстинктивно схватился за Костю, когда из-под коряги выглянула местная мавка. Улыбнулась синими губами, как и похлопала длинными ресницами на рыбьих глазах. Костя помахал в ответ рукой. Совсем недавно он помогал ей косы заплетать. Белые, как снег, густые, длинные до задницы, с непередаваемым запахом тины. Не бойся ты, ну правда. Каст с трудом отцепил от своей руки пальца Тавара. пока ты со мной ничего страшного не случится. Максимум, пиявка присосется. «Дружить с тобой Косте выгодно», — повторил Тавар. «Ну блин, страшно». К схрону вышли под вечер. Каст позволил болотнику еще раз лизнуть свою руку и с облегчением перевязал рану. Ну, Тавор растерянно потоптался на месте, приминая сочную зеленую траву. И что тут можно съесть? Но болоте полно еды. Разожги костер, дров за поляной не соберешь. Только не уходи далеко. А ты, Тавор недоверчиво покосился на стену гнуса за оберегом. Ты лягушек любишь? Тавор быстро замотал головой, но увидел, что Костя шутит, успокоился. Я за рыбой. По дороге к запруде Костя наломал тонких ивовых веток, оборвал листья, сплел что-то вроде корзинки с высокими бортиками. У запруды разулся, подвернул штаны и смело шагнул в мутную воду. глубоко, чуть ниже колена. Под ступней что-то зашевелилось. Он сунул руку и тут же вытащил грязного, но жирненького ленька. Таким же способом словил еще штук 10 карасиков, две любопытные лягушки перепуганного ужика. Мог и больше наловить, про запас бы приготовили, но гнус сводил с ума. Костя подхватил корзину с добычей и поспешил на поляну. По дороге нарвал листья голубики и клюквы ночей. Ягодам времени не пришло. Вбежал на островок счастья и чуть не выронил корзинку от хохота. Тавр ползал на коленях у самого края поляны, с опаской высовываясь лишь наполовину, хватал первые попавшиеся сучья И тут же возвращался обратно. Внутри поляны уже образовался настоящий круг из древесины. Чё ты ржешь? Тавор встряхнул остатки гнуса, устало вытянул ноги. Сам же сказал, далеко не уходи. Вот я и не уходил. Совсем рядышком, просмеявшись, согласился Кости. Ну как, понравилось на коленках дровишки собирать? А вот. Тавор с гордостью обвел свою добычу руками. Нормально так собрал, а ты на ужин хватит. Разводи костер, будем рыбу жарить и ухи сварим. А я пойду, совершу еще один подвиг и достану нам свежей воды». «Здесь?» – спросил Тавр недоверчиво. «В болоте? Ну, рыбы я же наловил». Ужин готовили быстро, сообща. Напотрошили рыбы, нанизали ее на тонкие веточки, воткнули импровизированные шампуры под углом в землю. Закипела вода для рыбного бульона, Каст побросал туда самый мелкий улов, добавил немного листьев и кусочки корня папоротника. Должно получиться неплохо. Бюджетный вариант ухи съели сразу. Каст поставил воду на чай. К этому моменту подоспела рыба. «Как с тобой легко все получается?» Тавр, довольно и сытый, развалился на траве. «Понятно, почему ты у ведьм был расхват. С таким охранителем не пропадешь, даже со слепым». Костя ничего не ответил, устало прикрыл глаза, проверил окружающее пространство. Убедился в безопасности и с облегчением уснул.